Милые, почти невинные фразы и действия Руслана выворачивали на изнанку Я не думала, каким он был с другими женщинами. Старалась не вспоминать совместные встречи со Светой. Сейчас он был моим. Со всей его страстью и обручальным кольцом на пальце. Моим. Пусть не до конца, хотя бы физически. Тело не лжет. Порой вспоминалась фраза, сказанная в эфире Прокловой. «Ты ведь не лжешь? Я на самом деле нужна тебе так же сильно, как и ты мне». Вопрос изудил на губах, грозясь сорваться каждый раз, когда сильные руки скользили по телу. Но я молчала. «Быть нужной, быть частью». Жанна, садившаяся в поезд Санкт-Петербург-Москва, и не думала о таком. Она хотела сжечь мосты, сделать то, что не смогла в далеком Сочи. Теперь, засыпая каждую ночь на плече любимого мужчины, я грезила о другом. Вместо глухого, привычного, будто неизлечимая болезнь одиночества, на душе появилось какое-то незнакомое, волнующее чувство. Даже мысленно я боялась назвать его. Страшилась и на секунду задуматься о значении. «Надежда». Запретное слово, выброшенное из лексикона за ненадобностью, и сейчас самое заветное. Судьба махала перед носом выигрышным лотерейным билетом. Он был совсем рядом. Мы жили с Русланом под одной крышей, делили кровать, больше не закрывали глаза и, наконец-то, перестали ругаться. Джекпот был почти мой. Протяни руку и забери билет. Но не верьте тем, кто говорит, что к хорошему привыкаешь быстро. Болото не отпускает в один миг. Тревожными снами, болезненными воспоминаниями, словами друзей оно крепко держит своих жертв, запрещая поверить окончательно. Мое болото отпускать не умело вообще.